Василий Аксёнов Московская сага Война и тюрьма Книга вторая Эпиграф Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения Лев Толстой Война и мир. Предваряя повествование эпиграфом, писатель иной раз через пару страниц полностью о нем забывает. В таких случаях цитата, подвешенная над входом в роман, перестает бросать свет внутрь.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 мехотворным довескам вроде фигурки ягуара, приваренной к дыряхлому москвичу. Высказывая эти соображения, мы понимаем, что и сами себя ставим под удар критика из враждебной литературной группы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 При виде такой эпизод в литературной борьбе мы должны сразу же его опровергнуть сходу и безложной скромности заявив, что у нас в нашей многолетней библитрической практике всегда были основания гордиться гармонической связью между нашими эпиграфами и последующим текстом.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 И его жена Мэри, столь любившая Шопена и Брамса, и их домработница Агаша и даже участковый уполномоченный Слабопитуховский в гигантском пандемониуме человеческих произволов влияли на ход истории не хуже Де Голя, Черчилля, Рузвельта, Гитлера, Сталина, императора Хирохито и Муссолини.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 Тут снова нам не остается ничего иного, как предположить, что Толстой что-то другое имел в виду для иллюстрации исторических процессов. Последний пример, приведённый в третьей части третьего тома Война и мир, совсем все запутывает, если только не катить бочку на издательство Правда, выпустившее в 1984 году Собрание сочинений в 12 томах. Крестьяне считают, пишет Толстой, что поздней весной дует холодный ветер из-за того, что раскалывается почка дуба цитируем с окивоком к нашему блестящему эпиграфу. Хотя причина дующего при развертывании дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть развертывание дуба, потому только что сила ветра находится вне влияния почки.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 Однако Толстой этого не касается, и мы предполагаем, что он совсем не то имеет в виду, что на поверхности, что мысль его и его сильнейшее религиозное чувство полностью отмежуовываются от позитивистских теорий XIX столетия и уходят в метафизические сферы. То есть мысль его вдруг распахивает дверь в бездонные пустоты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 Ленин очевидно и эту жажду познаний имел в виду, присуждая графу новый титул Зеркало русской революции.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 Но вот бывает же все таки что некоторые теоретики и практики выделяются из суммы произволов и посылают миллионы на смерть и миллиарды в рабство. стало быть произвол произволу рознь. И нам при всем желании трудно прилепиться к краевой картине, какой бы впечатляющей она ни была, и отвергнуть роль личности в истории. Все эти размышления на толстовские темы как бы являющиеся полным подтверждением нашего эпиграфа. Понадобились нам для того, чтобы подойти к началу сороковых годов и глянуть сквозь магический кристалл в очередную даль все того же единственного мирового свободного романа, одной из частей Коева, мы хотели бы видеть и наше повествование и там обозреть феерию человеческих произволов, известную в истории под названием Вторая мировая война.